Глава 7. «Что делают экраны с нашими детьми и молодежью?» Эпиграф. «Мы ограничиваем количество современных устройств, которые дети используют дома». Стив Джобс, основатель компании Apple. 1 октября 2017 года вышел очередной ежегодный отчет глобального, продолжавшегося уже в течение почти 20 лет, исследования наших сетевых привычек, который называется «Шведы и интернет». Если верить ему, мы по-прежнему зависим от наших мобильных телефонов, что вряд ли кого-то удивляет. И все равно в нем есть данные, ошарашившие почти всех, и они касаются того, сколь большую роль мы позволили цифровым устройствам играть в жизни наших детей. И даже очень маленьких детей. Исследование показало, что каждый наш четвертый младенец то есть ребенок в возрасте до 12 месяцев, использует интернет. А более половины двухлетних детей делают это каждый день. Начиная со школьного возраста и далее, большинство столбцов в графиках отчета резко поднимаются и достигают 100%. Если верить им, преобладающее большинство семилеток используют интернет ежедневно, а среди одиннадцатилетних летних практически все, 98%, имеют собственный мобильник. Шведские подростки ежедневно проводят с ним от 3 до 4 часов. Если из продолжительности суток вычесть время, которое уходит на сон, на еду, а также на то, чтобы добраться из дома до садика и школы и обратно, остается от 10 до 12 часов. Следовательно, дети проводят перед экранами более трети своего свободного времени. Естественно, Швеция в этом отношении не уникальна. Британское исследование показало, что их дети и подростки тратят на телефоны, планшеты, компьютеры или телевизор 6,5 часов в день. В середине 90-х эта цифра составляла 3 часа. Согласно данным другого исследования, американские подростки проводят в сети 9 часов в день. И со всего мира потоком приходят аналогичные цифры. У взрослых, похоже, есть сдерживающие факторы, не позволяющие им слишком много сидеть перед различными экранами. Но насколько такое времяпрепровождение плохо для детей и молодежи? С этим мы постараемся разобраться далее. Детская зависимость от мобильных телефонов. «Как прошел отпуск?» — спрашиваю я у знакомой, только вернувшейся с Майорки, где она с семьей провела неделю. «Ну, погода была отличной, и отель хороший. Но все равно не особенно удачно», — признается она и рассказывает, что не обошлось без конфликтов. И все из-за детской привязанности к мобильникам. Когда они отказывались убирать их и планшеты с обеденного стола, начинались споры и слезы, и в результате родителям приходилось уносить их в другую комнату. И все равно дети думали только о приходящих на телефоны новых сообщениях, звуковые сигналы о появлении которых доносились сквозь тонкие стены отеля. Мы лишь зря тратили красноречие, они не слушали нас. Мобильники по-прежнему забирали все их внимание, даже когда лежали за закрытой дверью, констатировала моя знакомая Угрюма. Мозг состоит из множества различных областей и систем, способных работать параллельно и порой даже в конфликте друг с другом. Когда ты стоишь перед чашкой с чипсами на вечеринке, одна из его систем говорит тебе съесть сразу все ее содержимое, тогда как другая удерживает тебя и напоминает о приближающемся купальном сезоне, и том, что не стоит позориться. В течение всей нашей жизни эти системы развиваются с разной скоростью. Мы знаем, что лобная доля мозга, та его часть, которая находится позади лба и помогает нам сдерживать импульсы и отсрочивать вознаграждение, созревает последней. Ее формирование полностью заканчивается где-то между 25 и 30 годами. Та часть мозга, которая говорит тебе «не съедать все чипсы», Следовательно, довольно молчаливы у детей и подростков, в то время как другие, подталкивающие нас поступить прямо противоположным образом, наоборот, в том возрасте кричат во весь голос. Как ты узнал из предыдущей главы, мобильные телефоны обладают просто фантастической способностью активизировать систему вознаграждения человека и тем самым притягивать к себе наше внимание. Та часть мозга, которая сдерживает наши импульсы — помогает нам не только не прикоснуться к чашке с чипсами, но и противостоять соблазну взять мобильник. А поскольку она еще недостаточно развита у детей и молодежи, наша цифровая техника становится для них еще более заманчивой. Последствия ты видел сам. Дети, таращащиеся в мобильнике в ресторанах, в школе, в автобусе, на диване. Сцены, когда они кричат и плачут, если мы забираем их. Постоянные споры и скандалы. Дофамин в разные периоды жизни. В предыдущей главе ты слышал, что дофамин мотивирует нас на различные действия. Когда речь идет об его уровне, собственно, имеется в виду активность дофаминовой системы мозга, то есть фактически о том, как много его вырабатывается и к какому количеству рецепторов на поверхности клеток мозга он может присоединиться. Активность дофаминовой системы понижается с годами. Считается, что каждые 10 лет она уменьшается на 10%. Но это вовсе не означает, что мы становимся несчастнее с возрастом. Наоборот. Однако, становясь старше, мы уже не воспринимаем все столь же эмоционально и не готовы идти на тот же риск. Дофаминовая активность наиболее высока в подростковом возрасте, и уровень данного гормона столь же высоко поднимается при получении наслаждения, сколь низко опускается при разочаровании. В результате и успехи, и неудачи кажутся нам более глобальными. И люди в этом возрасте особенно пылкие и благодушны. Но в то же время они могут ужасно переживать, например, в случае разрыва со своим парнем или девушкой. Из-за недостаточно развитой системы контроля импульсов вкупе с излишней эмоциональностью, молодежь зачастую идет на очень большой риск. Поэтому нет ничего странного в том, что страховые компании нередко отказываются страховать подростков-мотоциклистов. А клубы парашютистов не принимают к себе лиц младше 15 лет. Еще одно последствие — молодые люди с большей вероятностью могут стать жертвой какой-либо зависимости. Поэтому важно, чтобы знакомство с алкоголем произошло как можно позднее. Однако знакомство с мобильником мы не опасаемся, хотя он и обладает невероятной способностью активизировать систему вознаграждения мозга. Результаты исследований относительно частоты использования мобильников людьми разного возраста показывают, что чем человек младше, тем больше времени он тратит на телефон. Подростки используют мобильник больше взрослых, а чемпионы в этом — их младшие товарищи. Обучение с помощью мобильного телефона неэффективно в отношении маленьких детей. В моих ранних детских воспоминаниях я сижу как приклеенный перед телевизором у нас в гостиной и пытаюсь считать на пальцах с помощью «пять муравьев больше четырех слонов». Это детская передача с Магнусом Хернстом, Эмбрасой Брэнстремом и Евэри Маус — настоящий педагогический шедевр. Она помогла многим в моем поколении научиться считать и писать. Кроме того, она была неслыханно занимательной. Нет никакого сомнения в том, что программа вроде «Пять муравьев» может помочь детям выучить цифры, слова и даже понимать прочитанное. Однако многое указывает на то, что для получения пользы от такого телевизионного продукта необходимо быть довольно близко к школьному возрасту. Для малышей, которым 2-3 года, толк, похоже, будет не столь велик, за исключением того, что они, возможно, научатся более взаимодействовать со своими родителями или с кем-то другим. Вполне возможно, мобильные приложения для планшетов и телефонов имеют тот же положительный эффект, как и пять муравьев, даже если данная область еще особо не исследована. Однако с точки зрения обучения они похоже приносят наибольшую пользу тем детям, которые приближаются к школьному возрасту, точно как в случае обучающих телепрограмм. Когда двухлеткам дают в руки планшеты, надеясь на аналогичный результат, это, пожалуй, чистый самообман. Профессор детской медицины Каролинской университетской больницы Хугу Лагергранц потратил много лет своей профессиональной жизни, пытаясь понять, как развивается детский мозг. Он критически относится к тому, что планшеты способны ускорить развитие ребенка, и считает, что наоборот, особенно маленькие дети развиваются из-за них медленнее, чему есть немало примеров. По его мнению, бытующее среди многих заблуждение, что такая техника может принести пользу чуть ли не младенцам, возникло из-за того, что на детей смотрят как на маленьких взрослых. Возьмем, к примеру, собирание пазла. Для взрослых, пожалуй, не столь большая разница делать это на компьютере или в реальности. Однако двухлетний ребенок, собирая пазл по-настоящему, одновременно тренирует моторику пальцев и учится на ощупь различать форму предметов и материалы. чего не происходит при использовании айпада. Другой пример — способность писать. Пожалуй, кому-то может показаться бессмысленным учиться делать это рукой и раз за разом выводить буквы и слова, если все в любом случае используют клавиатуру. Выбросите тетради из классной комнаты и вместо этого сфокусируйтесь на компьютерах. Конечно, так можно действовать в отношении взрослых, которые уже умеют писать. Но если человек, не обладающий данным навыком при обучении будет пользоваться обычной ручкой, это поможет ему запомнить буквы. Эксперименты, проведенные с детьми дошкольного возраста, показали, что умение писать рукой, то есть на бумаге, тесно связано со способностью читать. Группа американских детских врачей придерживается такого же мнения, как и Хуга Лагеркранц, посвященном детской медицине в журнале Pediatrics, Они предупреждают, что дети, тратящие слишком много времени на планшеты и мобильные телефоны вместо обычных игр, не научатся важным моторным навыкам, необходимым, чтобы они позднее с успехом могли изучать математику и другие теоретические дисциплины. Лагерь Кранца и компанию поддерживает Американская академия детских врачей, считающая важным ограничить доступ малышам к мобильникам и планшетам, особенно если им меньше 18 месяцев. Последнее замечание сначала показалось мне абсурдным, поскольку дети в таком возрасте даже не умеют разговаривать нормально, а некоторые едва ходят. Тем не менее, я быстро понял, что эта рекомендация вовсе не нелепая, если вспомнить, что 80% всех двухлеток фактически используют интернет регулярно. В статье под названием «Дайте детям играть» эта американская организация подчеркивает, что игры необходимы детскому мозгу для развития самоконтроля, способности акцентировать внимание и навыков социального общения. Проблема в том, что дети больше не играют. Мы живем в эпоху, когда взрослые, похоже, считают, что все надо планировать и тщательно организовывать. А игры, в их понимании, выглядят неким пережитком прошлого. Констатируют они и рекомендуют врачам включать игры в рецепты, которые они выдают перегруженным всевозможными заботами родителям, чтобы они смогли втиснуть эти игры в свой и детский плотный график жизни. Почему лобная доля созревает последней? Мозг созревает в направлении от затылка к лбу. Последней задействуется лобная доля. Но почему формирование именно той его области, которая обладает способностью сдерживать наши импульсы, занимает так много времени? Причина возможно, в том, что лобная доля также важна и для социальных взаимоотношений, отличающихся у людей особой сложностью. Нам требуется несколько десятилетий, чтобы разобраться в них и накопить достаточно опыта. Учитывая это, пожалуй, нет ничего странного в том, что эта часть мозга созревает последней. Именно поэтому свой окончательный вид она приобретает под влиянием не столько генов, сколько нашего окружения. Для того, чтобы мы смогли понять всю суть сложных социальных взаимоотношений и участвовать в них, для лобной доли необходима тренировка, которая, по мнению ряда ученых, может оказаться под угрозой из-за нашего цифрового образа жизни. Когда мы проводим значительную часть времени перед экранами, вместо того, чтобы встречаться с кем-то или с чем-то лицом к лицу, лобная доля не получает необходимого развития в части социальных навыков. Для большинства это, возможно, играет не столь большую роль. Но если у человека изначально есть трудности с оценкой чужих мыслей, чувств и намерений, отсутствие такой тренировки может привести к определенным последствиям. Например, у тех, кому поставлен диагноз аутизм. Ухудшение способности отсрочивать вознаграждение. Мы постоянно сталкиваемся с дилеммами, типа «съесть все конфеты из вазочки» или «не делать этого». ведь в итоге можно летом выглядеть не лучшим образом или пойти на вечеринку или позаниматься вечером, ведь если хорошо учиться, впоследствии можно найти приличную работу. Способность отказываться от вознаграждения сейчас в обмен на большие преференции в будущем неслыханно важна. Потому, насколько дети хороши в этом, можно предсказать, как сложится их дальнейшая жизнь. Те из них, которые в возрасте четырех лет в состоянии подождать четверть часа и заработать две зефиринки вместо одной сразу, скорее всего, получат более приличное образование и будут иметь более престижную работу несколько десятилетий спустя. Это свойство, также называющееся умением контролировать себя, проявляется рано и играет в нашей жизни важную роль. Однако оно не является врожденным и зависит от нашего образа жизни, Его можно развивать с помощью тренировки. Как повсеместная цифровизация влияет на эту способность? Согласно ряду исследований, активные пользователи мобильного телефона более импульсивны, и им труднее владеть собой. А может, просто мобильники чаще используются именно такими людьми? Несколько лет назад, пытаясь ответить на извечный вопрос, что было раньше, курица или яйцо, ученые дали смартфон нескольким лицам, ранее его не имевшим. Сегодня такое кажется невозможным, хотя когда-то было в порядке вещей. Они хотели посмотреть, повлияет ли использование мобильника на способность отсрочивать вознаграждение. И действительно, через три месяца серия тестов показала, что эта способность у испытуемых ухудшилась. Человеку, у которого данное качество не развито, пожалуй, никогда не удастся мастерски научиться чему-то требующему времени. Одним из признаков этого, пожалуй, можно считать сильное снижение числа учеников, обучающихся игре на классических инструментах. Когда одного учителя музыки спросили о причине этой тенденции, он ответил, что дети сегодня слишком привыкли немедленно получать вознаграждение. По его словам, они сдаются, если успех не приходит к ним сразу же. «Мобильник в школе. Друг или враг?». Через пару недель после поступления в продажу моей книги «Беги, мозг, беги», я получил послание от одной директрисы, которую интересовало, не мог бы я выступить в ее гимназии. Читая лекцию в их актовом зале, я заметил, что примерно половина сидевших там учеников время от времени поглядывала на свои мобильники. Разочарованный, я сделал вывод, что меня, наверное, было скучно слушать. «Вовсе нет. Наоборот, я давно не видела их такими заинтересованными», — ободрила меня директриса. «Но половина ведь сидела в своих телефонах», — возразил я. «Да, конечно, но видел бы ты, как это выглядит в классе. Там все только и занимаются мобильниками, и учителям ужасно трудно завоевать их внимание». В начальной школе, где я работала раньше, ученики даже не выходили из классов поиграть на переменах. На пути домой я размышляла о ее словах. Мой учитель истории никогда не позволил бы мне принести с собой в школу игру типа Game Boy. А мой учитель математики вряд ли стал бы смотреть сквозь пальцы, если бы я притащил в школу портативный телевизор и смотрел на уроки фильм. И даже если бы мои преподаватели против всех ожиданий разрешили мне нечто подобное, смог бы я научиться чему-то. Сегодня во многих школах действует запрет на мобильники на уроках. Лично мне кажущийся естественным, но это спорный вопрос. Что, собственно, говорят ученые о том, как наличие и использование телефонов в школах сказывается на детях? Для начала они пишут больше, если мобильники не находятся с ними в классе. Наблюдая за группой детей во время урока, американские исследователи заметили, что те, у кого телефона не было, успевали записывать значительно больше. Но они также заучивали больше. Когда им задавали вопросы по материалам занятия, выяснилось, что они запомнили материал лучше тех, кто держал мобильники при себе. А при чтении, пожалуй, стоит отдавать предпочтение бумажным книгам. Ученые из Норвегии предложили половине группы учеников старших классов прочитать роман в бумажном варианте, тогда как остальные могли делать это в электронном виде. Оказалось, что у первых он отложился в памяти лучше, пусть они и получили один и тот же текст. Особенно им запомнился порядок событий, о которых шла речь в книге. Одним из возможных объяснений является то, что электронная книга и прочие экраны слишком сильно ассоциируются с новой информацией и активизируют систему вознаграждения мозга. Как следствие, ему приходится прилагать усилия, чтобы игнорировать эффект мобильника, поэтому он не может сосредоточиться на тексте, и результат чтения получается хуже.